Вместо ответа шумно выдохнул, а потом лизнул мою ладонь и, развернувшись, спокойно потрусил в сторону лестницы. Громадный, матерый, лохматый, настоящий красавец. Но бежал он недолго. У первой ступеньки вежливо остановился, обернулся, как-то очень внимательно посмотрел и неуверенно поднял правую переднюю лапу. Причем так, что тот и дурак бы догадался, зачем. — Уже иду, — сообразила я и тут же поспешила следом. Он довольно рыкнул и в три мощных прыжка взлетел на второй этаж, ничуть не сомневаясь, что у меня хватит ума последовать за ним. Выбравшись наверх, снова остановился, свесил голову в проем. И все время, пока я поднималась по скрипучей лесенке, внимательно следил, будто смутно подозревал, что без перил я оттуда навернусь. Однако обошлось без эксцессов. На втором этаже тоже оказалась комната, такая же маленькая, как внизу. Но тут хотя бы имелись стулья, выстроенные рядком вдоль одной из стен. А еще был, наконец, нормальный стол, Правда, пустой. И на столе стеклянный графин с водой, при виде которого я мгновенно умилилась. Ну, прямо зал для собрания ярых коммунистов. Только красной скотерки и агитационных плакатов на стенах не хватает. Типа, а ты уже вступил в гильдию? Я против воли усмехнулась, но затолкала неуместное веселье поглубже потому что пёс в третий раз обернулся, а потом подошёл к единственной имеющейся тут двери и выжидательно ткнулся в, в неё носом. — Спасибо, дружок! Я потрепала мохнатую холку, вызвав у пса ещё один довольный рык, а потом услышала доносящиеся изнутри голоса и облегчённо вздохнула. — Отлично! Хоть одна живая душа! Надеюсь, мы явились по адресу. После чего отпустила вильнувшую хвостом собаку, тихонько позвала теней и, глубоко вздохнув, решительно толкнула тяжелую створку. Глава вторая «Да пошел ты нах!» — окатила меня с ног до головы бешеным ревом, едва приоткрылась дверь. «Я кому велел светь в оба? Рил, твою мать! И что теперь? Где искать этих шетовых детей? Что я в лаверу отпишу, а? Ты хоть об этом подумал?» «Да я сам не знал!» — так же зло ответил Крикуну, кто тут сравнительно молодой, но тоже откровенно раздраженный. Корресу велел за, ним, за ними присматривать, специально команду подобрал, чтобы только на восток ходили. А эти муки едва с десяток каракатиц прикончили, уже возомнили себя великими рейзерами. Думаешь, они мне докладывались, что попрутся на Южную? Если б на воротах парни не сказали, так бы и не знали, где искать. В комнате кто-то звучно сплюнул. Да где ж их теперь искать? У выверных ж... Ясно же было сказано, что на Южную не соваться. Так нет же. Гордость у них взыграла. Повыделываться айдово бездном перед девками захотелось. Прости, Фаес, моя вина, не уследил за идиотами. В голосе молодого прозвучала искренняя досада. Да что уж там, тяжело вздохнул первый, внезапно остывая, избавляя обороты. Все равно не тебе за них отчитываться. Эх, была б моя воля! Решительно толкнув дверь, я вошла в просторную комнату, обставленную с аскетической простотой, и изучающе посмотрела на двух резеров, стоящих возле окна, и уже в полголоса обсуждающих неизвестные мне проблемы. Один, тот, что справа, был довольно высок, совершенно сет и изрядно не молод. Второй, напротив, казался немногим старше меня, Гибкий, подвижный и шустрый. Тот, кто постарше, привлекал внимание сразу, могучей статью, широким разворотом плеч и исходящей от него ауры власти, которую было невозможно не заметить и которая тем более выделялась, что одет он был очень просто. Самые обычные кожаные штаны и короткую, грубоватые выделки, рубаху, Отмеченную, правда, Неплохой работы поясом, с висящими на нем потертыми нужными. Правда, выглядел седой здоровяк устало, с резко проступившими морщинами в уголках рта, с темными кругами под глазами, как после бессонной ночи. Жесткое, словно из дерева вырубленное лицо все еще несло на себя отпечаток недавней вспышки. Но с первого взгляда становилось понятно, что лишний раз эмоции на нем проявляться не привыкли. Так что слышанная мной гневная отповедь, вероятно, была для Седого совсем нечастым явлением. Второй, наоборот, выглядел так, будто всего минуту назад вернулся из хорона. При полном доспехе, вооружен до зубов, со шпорами на высоких, стаченных из необыкновенно толстой кожи сапогах. Тяжелый шлем лежал тут же, на массивном столе, злобно щерясь опущенным забра... забралом. Длинные ножны с мечом притулились на, подок... на подлокотники старенького кресла, одного из двух, что слегка разнообразили унылый интерьер комнаты. Темные волосы незнакомца лежали на голове в полном беспорядке. Упрямо выдвинутый вперед подбородок заметно кривился. Но лицо действительно было молодым и даже приятным, если стереть с него дорожную пыль и избавить от засохшей кровяной корочки, застывшей возле правого глаза. Пожалуй, лет тридцать ему, не больше, хотя мрачный прищур и сурово поджатые губы сильно добавляли возраста. Да и неровный шрам, тянущийся от правого уха к подбородку, тоже здорово портил впечатление. А поскольку рейзер был гладко выбрит, то след от чего-то когтя тем более бросался в глаза, автоматически отвлекая от всего остального. На звук открывающейся двери Рейзеры дружно обернулись и с удивлением воззрелись на мою наглую персону. А я, в свою очередь, получила пару лишних секунд, чтобы рассмотреть следы черной крови на нагруднике молодого воина и машинально сравнить его с поцарапанной, будто в сече побывшей, доспех, с простой одеждой его очень непростого соседа. — Ты кто такой? Первым среагировал старший. Как сюда попал? Кто пропустил? Внизу никого не было, отозвалась я, придавая голосу привычную хрипоцу Асса. Спросить не у кого. Пришлось подниматься самостоятельно. Я ищу Файса, старшего эрдала гильдии рейзеров, Фарлеона. Не подскажете, где его найти? Седовлас от поморщился. Чего тебе надо? «Вы Эрдалфальс?» — так же спокойно уточнила я. «Ну, я...» «Я хочу вступить в гильдию». На меня уставились два откровенно скептических взгляда. «Ты?» Я всей кожей ощутила, как по моей одежде и надетой под низ кольчу... кольчуги прошли с рентгеном с ног до головы отметив и новую куртку, и удобные сапоги, и аккуратно сшитый пояс, и отсутствие шпор. — А ты кто такой? — Охотник. — Вольный. — М-да. Скепсиса во взглядах рейзеров стало в два раза больше. — А чего ж тебя сюда-то принесло, охотник? — Хочу вступить в гильдию, — ровно повторила я. — Это можно устроить? Я спросил, почему ты хочешь стать рейзером. Подозрительно прищурился от окна Эрдал, а стоящий рядом с ним воин искривил губы в презрительной усмешке. Я пожала плечами. Не люблю тварей.